Остальные месяцы 1975 года прошли спокойно. Помню на двух представлениях паяца в Барселоне в январе 1976 года я пел не только партию Канио, но и пролог Тонио, поскольку наш баритон заболел. Спектакли прошли успешно. В марте в Метрополитен Опера вместе с Леонтин Прайс, Мэрилин Хорн, Корнелом Макнейлом и Бональдо Джайотти я принял участие постановке Аиды. Дирижером был Левайн, а режиссером Декстер. Для певцов постановка оказалась достаточно сложной, в основном из-за того, что всю сцену затянули огромным количеством ковров и разнообразных тканей, которые поглощали звук наших голосов. В конце месяца я отправился в западный Берлин, чтобы записать на пластинку партию Вальтера фон Штольцинга в нюрнбергских мастерзингерах, опере, которую я никогда не пел на сцене. Я не хотел участвовать в этом предприятии, но друзья Ули Меркле и Гюнтер Брест, представители компании Deutsche Grammophon, уговорили меня. Получилось неплохо, но, должен признаться, мое немецкое произношение сильно меня смущает. Иногда в присутствии Ули и Гюнтера я оттачивал свой немецкий, обращаясь в горничной в отеле с фразой из мистер Зингеров «Знать бы хотел я, «Должен спросить вас», как будто это была фраза из разговорника. Дирижером в этой записи выступил Оген Йохум, а среди исполнителей были Дитрих Фишер дисков Катарина Легенса и Криста Людвиг. Профессионализм Йохума в исполнении немецкого репертуара хорошо известен. На меня произвела очень сильное впечатление его тонкая интерпретация музыки мейстер Зингеров. Весной Ильяна Катрубас, Шерил Милс и я начали записывать травиату под руководством Карлоса Клайбера, с которым я работал впервые. Записи проходили в той самой мюнхенской пивной, где когда-то в Гитлера бросили бомбу. С Карлосом иногда бывает довольно трудно работать, на сей раз ему не понравилось, как размещен оркестр. На разные хлопоты ушло много времени, в результате запись была закончена через год. Карлос вообще хотел все бросить, как он часто поступает в подобных случаях, и мы долго уговаривали его не отступать от начатого. Но как только мы начали серьезно работать, он мгновенно исполнился решимости довести запись до конца. В этот мюнхенский период работы я участвовал также в новой постановке «Тоски» с режиссером Гетцем Фридрихом. Вне всякого сомнения он принадлежит к наиболее крупным режиссерам современности – Я много раз исполнял роль Кавародоси, но идеи Гетца существенно изменили интерпретацию этого образа. Ковародоси часто трактуют как красивого художника, вовлеченного в бурно исторические события и затем уничтоженного ими. Он как бы противопоставлен Тоске, по-настоящему сильной личности с недюжинным характером и мощной волей». Конечно, у Тоски хватает смелости убить Скарпия и попытаться спасти возлюбленного, но по существу она лишь взбалмошная женщина, Примадонна, а вот Каврадоси как раз и обладает по-настоящему сильным характером, именно поэтому он и становится участником серьезных политических дел. Гёц говорил мне, что хотя ария — божественная гармония и сама по себе достаточно глубока по содержанию, я должен петь ее еще и с предчувствием скорой гибели. Беседа с Анжелотти усиливает ощущение надвигающейся беды, и следующую сцену с тоской не следует играть слишком легко и поверхностно. В первом действии в теноровой партии должны звучать беспокойство, отчаяние, решимость. Надо дать почувствовать, что Ковародоси восхищается Анжелотти свободно мыслящим человеком, вольтерианцам и радикалом. Более того, Ковародоси смотрит на Анжелотти как бы снизу вверх. Хотя партия Анжелотти второстепенная, и песней почти нечего, тенор должен помнить, что это небольшая басовая партия и есть тот механизм, который приводит в действие всю систему интриги в опере. Как и Отто Шенк в своей постановке «Тоски» в «Метрополитен опера» за несколько лет до этого, Фридрих подчеркивал авторитарные аспекты сюжета. Скарпия, Спалетта, Стражи — все они были главарями, ужасными, страшными прототипами эсэсовцев. Одаренный испанский дирижер Хесус Лопес Кобас, дирижировавший этими спектаклями «Тоски», провел огромную работу с оригинальной партитурой оперы — Вначале некоторые обнаруженные им искажения партитуры нас просто потрясли, но многое разъяснилось, когда мы внимательно вникли в их смысл. Например, в печатной версии оперы после слов Тоски «О как хорошо тебе известно искусство заставлять других любить себя» Каврадусси не отвечает ей. Это означает, что он не хочет парировать удар, сознательно дает ей возможность обвинить возлюбленного в использовании его собственных чар. В Пучиниевской же рукописи Коврадосе отвечает Тоске «Это не искусство, это любовь». Во втором акте, в том месте, где Тоска поет «А весь пред ним дрожал весь Рим недавно», Лопес Кобас обнаружил, что в партии Тоски стоит «Ре», а не «До диез». Были найдены и другие разночтения, в частности в нотах хора первого акта «Тедеум». Большую часть июня я провел в Париже, репетируя в новой постановке «Отелло». Дирижировал Шолти, а моими партнерами выступили Маргарет Прайс и Габриэль Бакье. Ставить спектакль должен был Декстер, но он почему-то отказался. После этого пригласили Пьера Фаджиони, но, как я уже рассказывал, ему не понравилось, что с ним не согласовали кандидатуру художника. Он тоже выбыл из игры. Наконец был приглашен Терри Хенс из Шекспировского Королевского театра. Постановка получилась великолепной. Хэнс не привык работать с хором, но стилистически точные декорации свободы помогли ему избежать многих проблем, которые, возможно, возникли бы, будь на сцене другое оформление. Например, в первом акте, когда толпа наблюдает за битвой и ждет появления Оттелла, хор стоял в отдельных отсеках, размещенных на различных уровнях на одной гигантских размерах стене, высотой примерно в четыре этажа. Впечатление создавалось очень сильное. В конце большого ансамбля третьего акта, когда Оттелла кричит, требуя, чтобы все оставили его, Хэнс велел солдатам окружить своего военачальника копьями. С одной стороны, они как бы защищали его, с другой стороны возникал зрительный образ животного, попавшего в клетку. Это придавало особое значение словам Ателла: «Я не могу убежать от самого себя». В дуэте третьего акта Хенс поместил дездемону и Ателла очень близко друг к другу. Это были любящие люди, которые не могут противиться желанию находиться рядом, прикасаться друг к другу даже в такой ужасной ситуации. Есть теория, согласно которой Яга, по-итальянски знаменосец Отелло, любит своего господина и весь затеваемый им заговор кренится в его ревности по отношению к дездемоне. Я не думаю, что этой теории надо придавать слишком большое значение». Но, с другой стороны, совершенно ясно, что в тот период знаменосец был своего рода слугой для военачальника. Он всюду сопровождал его, помогал ему одеваться и, возможно, даже спал с ним в одной комнате. Таким образом, Дездемона как бы присваивает себе некоторые из обязанностей Яга, и понятно, что ревность становится дополнительным двигателем его действий вместе с уязвленным самолюбием, презрением ко всему человечеству и многими другими отрицательными чертами. В конце третьего акта Ателла теряет сознание после приступа ярости. Терри Хенс просил Баке, достигавшего больших высот в исполнении Яга, отказаться от какой бы то ни было насмешки над Ателла во фразе. «Вот лев ваш грозный!» Бакия склонялся надо мной и почти с жалостью обнимал, как бы говоря, «Очень нехорошо, что мне приходится добивать этого человека, но самолюбие мое сильнее жалости». Декорация, расположенная на нескольких уровнях, позволили Хензу внести новшество и в решение последнего акта. Во время песни об с демона вдруг замирает и говорит Эмилии, «Послушай, кто-то плачет». Эмили отвечает, нет, это ветер. Так вот, когда Дездемона произносила свои слова, и я в слезах появлялся на одном из верхних уровней декораций, оставаясь невидимым для обеих женщин. Это лишь одна из многих деталей, которые сделали постановку Хенза столь впечатляющей.